Марьям вздохнула и вздрогнула. "Я так боюсь змей", слабо промолвила она. Девушка открыла глаза. Увидев, что к ней наклонился Олтер, она с ужасом спросила, где она? "Трис убил её", ответил Олтер. Он поддерживал девушку рукой за обнажённые плечи. Её голая грудь прижималась к нему. "Тебе лучше?" "Да мне уже лучше". Марьям села и вдруг заметила, что она полуголая. Девушка вскочила и исчезла за занавеской. Через некоторое время она появилась снова полностью одетая. Волтер видел, что щёки у неё оставались бледными. Ты спасла мне жизнь, сказал Волтер. Я даже не понимала, что делаю, всё произошло слишком быстро. Мариам покачала головой. Нет, не я тебя спасла. Это был Питер. Если бы он не увидел змею и не предупредил нас, она нервно засмеялась. Я тебе говорила, что это мудрая птица. Волтер, я тебе это уже говорил должен признаться, что ты была права. Марьям это не питер схватил змею. Махмуд всё ещё остававшийся на верхушке шеста, начал спускаться, приговаривая: "Махмуд не любит змей". Тристром вернулся и спокойно сказал: "Больше к нам никто не заползёт". Как себя чувствует Тафи? Ему не ответили, потому что Уолтер поднял вверх руку, призывая к тишине. Он наклонился вперёд и внимательно прислушался. Шаги шепнул он: "Вот послушайте". Кто-то подошёл к юрте. Марьям побежала за занавеску и стала торопливо искать смесь, чтобы наложить на лицо тёмную краску. Несколько колец занавески упали с крюков, и Олдер стал их надевать, чтобы скрыть Марьям. Внезапно он остановился и показал на край палатки рядом с собой. Молодой человек едва смог перевести дыхание. Из синей шёлковой подкладки торчал кончик кинжала. Олдор посвистел, чтобы привлечь к себе внимание друзей. Они смотрели на кинжал, а тем временем кто-то снаружи продолжал резать ткань. Кинжал двигался бесшумно и медленно, прорезая внешний войлок и внутреннюю шёлковую подкладку, пока отверстие не стало достаточно большим. В разрез просунулись жёлтые пальцы, раздвинувшие края, и показалось лицо, уставившееся на них. Они увидели выпученные глаза, которые внимательно всех осмотрев, остановились на секунду на недокрашенном лице девушки. Пальцы пропали и дыра закрылась. Нескольким мгновений в палатке царила тишина. Потом Уолтер промолвил: "Я уверен, что это был Арту Зайка". Мариам подошла к нему и крепко сжала его руку. "Я должна уйти", прошептала она. "Это единственный выход. Если они найдут меня здесь, вы все пропали. Этого нельзя допустить". Он всё понял, и нам не остаётся ничего, но во как только ждать, сказал Олтер. Тристром достал лук и начал подтягивать тетиву. В темноте мне будет трудно стрелять, но по крайней мере я смогу отправить парочку из них в ад, откуда они явились. Услышав шаги снаружи, Трисс быстро повернулся к входу. Он натянул тетиву и поднял лук. Олтер стал рядом с ним, крепко зажав в руках кинжал. Он почувствовал, как Марьям коснулась его руки, и понял, что она стояла возле него. Клянусь Богом, сказал Трис. мы дорого продадим наши жизни. Но в юрту вошёл Лючун. Он был изумлён, увидев, как его собирались встретить. Его лицо ещё сильнее побелело, и было видно, что китаец сильно взволнован. Руки у него дрожали, глаза бегали на бледном неподвижном лице Это лечунок прорезал дыру, спросил Уолтер, показывая ему отверстие. Повернувшись к дыре, Уолтер поразился, потому что кинжал оставался на месте.